Глава 7. Декабрь, курт. Снег укутал землю декабря плотным и тяжелым белёсом покрывало. Именно белёсом, не белым. В тусклом свете светенце мир потерял яркость цветов и красок, нахмурился, посуровил, стал угрюмым и мрачным. Солнце навсегда скрылся за горизонтом. Теперь с закатом НЦ наступала полная темнота. Эти ночи на ровно половину суток до следующего восхода. Выбравшись из шатра затемно, Курт Федотов бросил меховую парку, скинул вслед за ней рубаху и нещадно растерся снегом. Натянул рукавицы, отодрал от наста примёршую к нему за ночь пару беговых лыж, повозился прилаживая крепление, и как был по пояс голый, рванул от шатра на юго-восток. С полчаса он яростно отталкиваясь от снега заостренными на концах лыжными палками, безостановочно гнал вокруг лагеря по мёрзлой скрипучей лыжне. Затем махом свернул и еще минут двадцать, не давая себе отдыха, шел по целине. Вновь вымахнул на лыжню и, пройдя с полмили, повернул к лагерю. Снежанок к возвращению мужа успела вскипятить клюквенный чай и разогреть на костре оставшуюся со вчерашнего зайчатину. Расправлялись с ней втроём. К завтраку подоспел одетый по походному медведь. Чай пили уже в попыхах Подворчание медведя о том, что в молодые годы следует быть поосторожнее. Затем Курт навьючил на плечи тяжеленный рюкзак со снастями. Снежана упаковала в свой жестянки с наживкой, и все трое, надев лыжи, двинулись на север, к океану. Центр лагеря пересекли, когда серебряный обод МЦ едва появился над лесом. Отсюда и окрест, концентрическими кругами расходились островерхи и шатры декабря, его первого боевого кочевья. Было их несколько сотен, больших, семейных и малых холостяцких и вдовых. Кочевье просыпалось. над шатрами уже велись дымки. Мужчины ещё присоня, выбирались из жилищ наружу, за руку здоровались соседями, кряхтя и ухая, умывались в снегу. С десяток девушек и молодых женщин, сгрузив в сани жестяные ведра, собирались на дойку. Молоко Трирогов было густое, жирное. С него сцеживали сливки, сбивали сметану, добавляя закваску превращали в простоквашу, ряженку и выренец. Курт оглядывался. Он еще не привык к виду декабрьского кочевья. Женщины, занятые хозяйством, мужчины-охотники, дети, бегающие с визгом между шатрами так же как и в октябре. И не так. Октябрьские кибитки были добротными и нарядными, декабрьские жилища казались ветхими. На шатрах виднелись швы и заплаты. Утварь была по большей части не июльской, а самодельной из дерева, бересты и кости. Игрушек у декабрьских детей курт не заметил. Да и самих детей было мало. А ещё лица. Лица у декабритов были другие. По словам Медведя, еще пять лет назад людей в Качевье было в полтора раза больше. Еды хватало. из апреля и октября бесперебойно поступали товары, и можно было хоть и довольно скудно, но жить. Многое изменилось за последние годы. После того, как июльским указом запретили ярмарки на Ноябрьской земле, и стали вздувать цены на апрельских торгах, снизились, а затем почти иссякли поставки лекарств фруктов и овощей. Вовсе прекратились поставки оружия. В зимние кочевья пришла цынга, вслед за ней пожаловал голод. Стали умирать старики от дети рождались слабыми и хилыми. С каждым годом ситуация становилась все хуже, а цены на летний товар продолжали неуклонно расти. Здорово ночевали. Приветствовал медведь вооружившегося топором и собирающегося колоть дрова Фрола. Порыбалеть с нами не желаешь? Если соберешься по поскорому, мы подождем. — Здравствуй, медведь. Фроу улыбался, перехватил топор левой рукой, а правую протянул для рукопожатия. И ты, красавица, — подмигнула Снежане. Кур, дружище, рад тебя видеть. Как дела? Как Саша пела?" по-русски ответил Курт. Снежана прыснула. Акцент у выучившего десяток расхожих декабрьских фраз Курта был чудовищным. Корошо, смётся. Кто смётся, последний. Укоризненно произнес Курт. Последний наследный, передразнила Снежана. Говори лучше по-июльски. Так что насчет рыбалки, Фрол? Э, пошли. Фрол смаху воткнул топор в покрытый снежной пылью деревянный чурбак. Подождите, я мигом. Через пять минут двинулись на север вчетвером. На окраине лагеря Фрол отобрал у Курта рюкзак. И тот, выдвинувшись вперед, принялся прокладывать лыжню. Остальные пристроились следом. Уминая поскрипывающий, похрустывающий под ногами наст, Курт думал о Боге. Он так и не смог отказаться от своей веры, и лишь скорректировал ее под давлением ставших неоспоримыми фактов. Создатель перестал быть для него святым и непогрешимым, а мир, сотворенный им справедливым и честным. Медведя за ним снежана уверяли, что вскоре Курту предстоит переход от количества усвоенной информации к качеству. И тогда он станет, если не атеистом, то агностиком. Пока же однако переход задерживался, и Курт стоически сносил сарказм в голосе жены, когда речь заходила о теологии связанных с ней предметах. Эта тема была единственным камнем преткновения между ними, зато во всем остальном они ладили идеально. Строптивая и своенравная нравная Снежана Сериал строптивость и своенравия стоило мужу заглянуть ей в глаза. А ночами они любили друг друга так же страстно, пылка и неистово, как в первый раз. И у Курта по-прежнему кружилась голова, и плыла земля из-под ног. Декабрь заканчивался. Уже десять кочевий сошлись и встали лагерем неподалеку друг от друга. Ждали еще три из позднего декабря. А вслед за ними должны были появиться и январские. Затем еще два месяца, и люди зимы соберутся вместе. Настанет март, за ним придет апрель, а дальше. Дальше не брался загадывать никто. Ни медведь, ни сухонький седой старичок Андрей Андреевич, который руководил декабрьским качевьем, так же как пастор Клюги октябрьским, и которого, в отличие от пастора, называли старостой. Не брался предсказать результат апрельского противостояния и Иларс Торнвальд, февралит которого в прошлом году на всеобщих зимних выборах избрали президентом и командующим. Через час после выхода из лагеря лес сменился заснеженным полем. За ним потянулись засаженные ровными рядами деревьев яблоневые сады. Затем местность пошла под уклон. В снегу появились черные пятна проталин, и ветер с океана с посвистом погнал по зёмку. Вдали со склона невысокого холма Неспешно спускалась стая снежных волков. Заметив людей, вожак замер, затем свернул и повел сородичей прочь. "Гузкай жеруют", буркнул в бороду медведь. "Волкам теперь будет раздолье. Раздолье волкам и прочей зимней живности непригодной в пищу. Наступило две недели назад, когда приказом по кочевьям запретили на нее охоту. Тратить боеприпас теперь позволялось только в случае опасности для жизни" либо при необходимости завалить барсука или кабана в пищу. К берегу вышли когда данце, подобрался к Зениту. Море было величественным, огромным, как небо, холодным, как металл и живым, беспокойным, тревожным. Низкие пенистые грязно-серые волны лезали береговую гальку. Ветер шалил в кронах прибрежных елей, резко отрывисто вскрикивал, описывая круги над водой сахарный альбатрос. Медведь вывалил на землю наломанную в пути охапку хвороста, разжег костер. Фрол приладил наполненный снегом котелок на планку, перекинутую между вбитыми в грунт корьями. Снежана расстелила на земле видавшие виды шкуры со свалявшейся шерстью, и все четверо расселись вокруг огня. Курт обнял жену за плечи, притянул к себе и никому персонально не обращаясь, сказал по-июльски: В октябре не ловят рыбы и не охотятся на морского зверя. Лодок и шалант у нас. Курт запнулся. У них нет. Но на берегу мне приходилось бывать. Забредал во время охоты, да иногда в теплые дни приходил с родичами и братом подышать морским воздухом. Я вот что хочу сказать. Несколько раз с северного берега я видел сушу на горизонте. Однако никто в октябре не знал, что это за земля и насколько она велика. Да и мало кого это интересовало. Однако сейчас я подумал, нельзя ли добраться дотуда на лодках. Там острова Курт, медленно произнес медведь. «Сотни островов, тысячи. Целый архипелаг, уходящий далеко на север. В некоторых местах до ближайшего острова меньше суток хода на веслах. Сам я не бывал там ни разу, но кое-кто из наших дотуда догребал. Это опасно очень. Случи шторм, обратно можно не вернуться. Были, которые не возвращались. Многие думали, что на острова возможно переселиться и жить там, оседло, Но в каждом времени года, как живут люди во всех цивилизованных мирах, кроме нашего проклятого. Однако медведь замолчал. Что однако, подбодрила Снежана. Ты никогда не говорил мне об этом. Не было случая, поэтому не говорил. Да и смысла не было. На тех островах, до которых удалось добраться, жить невозможно. Они небольшие, без пресной воды, почти без растительности. Зверей нет, лишь иногда приземляются перелетные птицы. Возможно, на дальних островах, тех, что ближе к северу, по-другому. Но до них не добирался никто. Слишком далеко. Да и опасно. Там намного холоднее, чем здесь. и океан частично покрыт ледяной коркой, а частично дрейфующими льдами. В в ледоход верная смерть. Лодки попросту затрёт. Кроме того, "Постой", прервал медведя Фрол. А ведь может так статься, что у нас не будет другого выхода. Если нас одолеют, мы можем попробовать спастись на островах. Те, кто уцелеют, конечно. Об этом уже думали. Я говорил с Андреем, они обсуждали такую возможность, когда предводители кочевые собирались на совет старост. Был план сколотить лодки и плыть туда. Всем план отклонили. Почему отклонили? По многим причинам. Во-первых, может возникнуть паника. Во-вторых, бегство может превратиться не в исход, а в массовое самоубийство, если флотилия угодит в ураган. В-третьих, «Неизвестно, известно, есть ли хоть один остров с пресной водой. А если есть, сколько времени уйдет на его поиски? И в четвертых медведь сделал паузу. «В-четвертых, даже если мы найдем подходящие острова, ивилиты в два счета могут нас там уничтожить. Как это уничтожить? Не понял Курт. Им попросту не добраться до туда?» им и не надо. Достаточно взорвать над островами бомбу помощнее. Что взорвать? Бомбу. Бомбу. У тебя не хватит знаний, чтобы понять, что это такое. Их у меня не хватает. Бомба это штука, которая при взрыве способна истребить жизнь вокруг себя в большом радиусе. Что непонятно? Нет, признался Курт. Откуда в июле бомба и как они ее взорвут, если до островов не добраться? Не добраться вплавь, а по воздуху проще простого. У них наверняка и с летательные аппараты управляемые или автоматические. В летописях первых поселенцев сказано, что в августе имеются десятки забитых под завязку оружия и Думаю, они сохранились и по сей день. Я был в августе, задумчиво проговорил Курт. Один раз, когда сопровождал в лето обоз с зерном, видел огромные четырёхосные повозки с колесами в полтора человеческих роста. Я тогда решил, что эти повозки жилища августитов, одно на много семей. Но теперь думаю, что они и есть арсенал, о которых ты говоришь. Я вот чего не понимаю, протянул Фрол. Если все так просто, почему им не взорвать свою бомбу здесь избавились бы от нас одним махом и все. — Здесь они ничего взрывать не станут. Медведь сплюнул. На этой земле им жить, когда сюда придет лето, не говоря о том, что здесь вместе с нами погибнут зимние звери. На нас им наплевать. Мы и жив-то до сих пор лишь благодаря зверю. Ладно. Поговорили и достаточно. Снежанка, готовь снасти. Пойдем, парни. Медведь поднялся и двинулся вдоль берега на восток, туда, где береговая линия вдавалась глубоко в сушу образовывая бухту. Здесь вытащенные из воды и перевернутые кверху днищами стояли аккуратными рядами десятки грибных лодок. Медведь нагнулся и рывком вздернул нос ближайшей. Курт с Фролом ухватились за корму. Втроем они поволокли судно к воде. Грести когда-нибудь приходилось. Медведь распутал тесёмки, крепящие к борту весла. Курт отрицательно покачал головой. Садись тогда на нас. Медведь забрался в лодку, опустился на банку и приладил весла к ключине. Просто толкнул судно в воду, запрыгнул на корму. Следующие два часа ставили сети, натягивали переметы и спускали на воду деревянные колобахи с притороченной к ней наживкой, которую называли кружками. Затем медведь сказал, что достаточно, и лодка направилась к берегу. Костер потух. Снежана растерянно тормашила не прогоревшим суком золу. — "Я подумала", сказала она, и два остальные приблизились. "Что Курт прав. Мы должны снарядить экспедицию на острова. Человек десять-пятнадцать. впереди три месяца. За это время они успеют обернуться в оба конца. А оставшиеся будут мастерить лодки". "Хорошо подумала", насмешливо спросил Медведь. Эти десять десять-пятнадцать человек запросто погибнут в пути. В лучшем случае вернутся во всяяся ни с чем. Мы даже не знаем, сколько отсюда до ближайшего острова. Относительно близко острова были четыре месяца назад. Вот тогда и надо было думать. Тогда решения противостоять еще не было, сердито спросила Снежана. А то, что надо было думать, ты прав. вот ты бы и думал. Мы об этих островах считай ничего не знаем. А сейчас? Что сейчас? Послать на смерть полтора десятка молодых парней ради эфемерного шанса удрать, ради реального. И почему только парней? Я пойду вместе со всеми. Никуда не пойдешь. Пойду непременно. И вообще, ты мне теперь не указ. Снежана задорно улыбнулась. У меня есть собственный муж. Она обернулась к Курту. Правда, милый? Правда? сказал Курт твердо. У тебя есть собственный муж который подтверждает. Ты никуда не пойдешь. Нечего. Нечего дуться, смягчил он голос. А по сути Снежана права. Медведь, экспедиция необходима. Я так считаю, согласился Фрол. Я ее и возглавлю. Полдюжины отчаянных парней я наберу. Глеб, Савелий, Пётр, Илья, принялся он загибать пальцы. Коля, Суров, Может быть, наберу даже десяток. «Одиннадцать», — прервал Курт. Меня записывай. Грестена научусь». Ночь провели, улегшись вокруг тлеющего костра и завернувшись в пошитые из барсучьих шкур спальные мешки. Неподалеку шелестели волны, ветер высвистывал о чем то тревожном. Курт долго не мог заснуть, обняв за плечи прильнувшую к груди, едва слышно посапывающую Снежану. Он думал о предстоящей разлуке с ней. Медведь, хотя и спорил накануне довольно долго и настойчиво, под конец сдался и согласился с тем, что экспедиция необходима. В результате решили идти на четырех лодках, по три сменных гребца на каждую. Людей Фрол обещал подобрать. И если повезет, то экспедиция обернется недели за две-три. если повезет меньше, за месяц. Оставался еще вариант, что не повезет. По словам Медведя, самый реальный из всех. Тогда экспедиция не вернется, и 12 человек сгинут, похороненные на морском дне ураганом или затертые дрейфующими льдами. Курт крепче прижал Снежану к себе. Умирать не хотелось. Очень не хотелось умирать, особенно теперь, когда появилось ради чего жить и ради кого. Хотелось любить, быть любимым, вырастить детей. В общем, всего того, что хочется людям. Всем и каждому во всех временах года складывалось однако так, что жить не дадут, а дадут только умереть тем путем или иным. И значит, придется умирать. Утро выдалось хмурым. Серебряного води с конце было не видать за сплошными выкрасившими небо в темно серый цвет тучами. Снег пошел ночью, сначала редкий, и вялый, у он усилился, А затем и повалил сплошной колкой белесой крупой. Вытаскивать сети и снимать переметы начали едва снег пошел на убыль. Курт никогда не видел столько живой рыбы. Неживой, впрочем, он тоже видел немного, лишь ту, что выменивал на ярмарках отец в те времена, когда еще были ярмарки. Морская собака, прокомментировал медведь, снимая с перемётного крючка рыбину с квадратной зубастой пастью на широкой лобастой морде. Хороша в посол и навелку. на на ухо однако не годится. Уха это рыбный суп, объяснил он Курту. «А Вот лупоглазы большерот, тоже в засол. Шершеве камбала. Отличная рыба, жирная, почти без костей. «Странные названия», — удивленно улыбнулся Курт. «Обычные». Так называли рыб, да и не только рыб, зверей тоже, первые поселенцы, по аналогии с земным видом, на который местный похож внешне или поведенчески. А чтобы отличить от земного, добавляли прилагательное. Правда, большинство видов и пород, особенно видов и пород рыб, неизученное название не имеет. Среди первых поселенцев были биологи и ксенобиологи. Они начали изучать флору и фауну этого мира, но закончить не успели. Помешал конфликт и захват элитами власти. Не знаю, остались ли еще биологи. Если остались, то только в летних месяцах. Хотя я думаю, что их нет и там. Профессия нерентабельна, а значит, власть имущим непригодна. Так что мы живем в мире, который не знаем и с каждым днем деградируем все больше, теряем знания и eruditsа навыки. В зиме это особенно явственно. Мы вынуждены учить новые поколения сами, без специалистов, без методистов, по сути, без учителей. Знания передаются от отца к сыну, но не подкреплены ни теорией, ни практикой, а потому прививаются и усваиваются плохо. По слухам, в лете есть учебные заведения, где готовят специалистов. Вопрос, в каких отраслях они специализируются? Я боюсь, что в основном в одной, в военной. Вот взять к примеру эту рыбу. Медведь вытянул из бьющейся в сетях чешуйчато-серебристой кучи одну, уродливую, похожую на раздувшуюся пиявку. Что она тебе напоминает? Червя? Курто смотрел рыбину, брезгливо, поморщился и сплюнул на землю. Только не червяных размеров. Это, судя по всему, и есть некое подобие червя. Нечто среднее между рыбой и земноводным. Однако в пищу этот вид не годится. Мясо его отдаёт тухлятиной и, скорее всего, содержит токсины. Медведь размахнулся и швырнул червеобразную рыбину в воду. И таких здесь немало, только описать их и классифицировать некому. Ладно, давай работать. Рыбу надо разобрать. Из полосатых ершей сварить уху. Снежанка этим займется. Остальное рассортировать, выпотрошить, камбылы еще и почистить. Уха сдобренная горстью разваристой ячменной крупы, которую медведь назвал перловкой, оказалась вполне съедобной. Крупа сохранилась еще с тех времен, когда декабриты торговали с октябрем на ярмарках. Расходовали ее бережно, но несмотря на экономию, запасы перловки в кочевьях так же, как и прочих импортированных из осени товаров, подходили к концу. Уху потребляли подмутную, шипающую сладковатым духом жидкость, которую медведь назвал клюквенным самогоном. Она оказалась в несколько раз крепче октябрьского шнапса. У Курта с трех глотков закружилась голова и растеклась слабость в коленях. Фрол затянул декабрьскую песню тягучую и надрывно. Снежана подхватила Ее голос, глубокий и грудной, слился с хрипловатым баритоном Фрола. Медведь принялся басом подтягивать. И Курт сам не заметил, как втянулся и стал повторять за ними звучные, певучие декабрьские слова. В её терглою небео кроит, старательно выводил Курт. В их рис снежные её крутя. Внезапно он почувствовал, что знает о чем песня знает, несмотря на то, что не понимает в ней ни слова. И местный ветер, задувающий с моря и с посвистом мечущий злую белесую поземку, и бурые, насуплены, застившие небо облака были такими же, как на далекой полтора ста лет назад, покинутой предками родине. Поздравляю, с сарказмом сказал себе Курт. Ты, кажется, поверил в родину предков. Предсказания Снежаны стали сбываться. Ты, приятель, становишься агностиком.